ф у н к Вальтер Фунг стал нацистом задолго до своего официального вступления в 1931 году в члены НСДАП и оставался нацистом до конца. Свои экономические знания, свой опыт журналиста, свои обширные связи с руководителями германской промышленности, торговли и финансов он поставил на службу гитлеровским заговорщикам. В опубликованной в газете «Das Reich» от 13 августа 1940 года статье под названием «Вальтер Функт, пионер национал-социалистского мышления» указывалось «Вальтер Функт оставался себе верен потому, что он был, есть и будет национал-социалистским борцом, посвящающим все свои труды победе идеала фюрера». Каковы были идеалы Гитлера, достаточно хорошо известно. Этим идеалом ф у н к посвятил полтора десятка лет своей жизни. ф у н к утверждал, что он ничего общего не имел с СС, но никто иной, как Функт, превратил кладовые Рейхсбанка в место хранения ценностей, награбленных ССовцами в восточных и других оккупированных областях. Лично Функт после переговоров с Гиммлером распорядился принять в Рейхсбанк золотые зубы, коронки, оправы от очков и другие ценные вещи, замученных жертв многочисленных концлагерей. Заместителем Функа был группенфюрер СС Хойлер. Под руководством ф у н к т а работал Олендорф, убийца 90 тысяч человек. Функ, продолжая мероприятие шахты, поставил на службу агрессивным планам гитлеровцев всю экономику Германии, а впоследствии экономику территорий оккупированной Германией. Еще в мае 1939 года ф у н к и его заместитель Ландфрид разработали планы военного финансирования и использования для войны всех экономических ресурсов Германии и захваченной немцами Чехословакии. 23 июня 1939 года ф у н к участвовал в заседании Имперского совета обороны на котором были приняты детальные планы перевода всего народного хозяйства на военные рельсы. Уже тогда ф у н т не только был осведомлен о готовящемся нападении Германии на Польшу, не только способствовал осуществлению этих агрессивных планов, но и экономически подготавливал новые войны, захват новых областей. Это и были большие политические цели фюрера, о которых спустя несколько месяцев Функт писал в своей статье «Хозяйственная и финансовая мобилизация». Я напомню еще об этом документе. 25 августа 1939 года Функт написал Гитлеру у п е р е д а н н ы й мне господином фельдмаршалом Герингом весть о том, что мой фюрер вчера вечером в основном одобрил подготовленные мною мероприятия по финансированию войны, по образованию цен, тарификации заработной платы и по проведению подписки на принудительные пожертвования меня глубоко осчастливило. Задолго до вероломного нападения Германии на СССР Функ принял участие в разработке планов по разграблению богатств Советского Союза. Функ прикомандировал к Министерству Розенберга и хозяйственному штабу ОСТ этому грабительскому центру своих сотрудников, Люди Функа принимали также участие в разграблении Чехословакии, Югославии и других оккупированных стран. Функ являлся президентом компании и к о н т и н е н т а л ь о й л организованной для эксплуатации немцами нефтяных богатств восточных оккупированных территорий, в особенности грозненской и бакинской нефти. Функ полностью разделял грабительские цели войны Гитлеровской Германии против СССР. Выступая 17 декабря 1941 года в Праге, он говорил, что Восток является будущей колониальной областью Германии. Фунг принимал участие в совещании у Геринга 6 августа 1942 года, на котором намечались наиболее эффективные меры экономического разграбления оккупированных территорий СССР. Польши, Чехословакии, Югославии, Франции, Норвегии и других стран. На этом совещании, а также на заседаниях управления центрального планирования, Фунг принимал участие в разработке планов угона в рабство миллионов людей оккупированных областей. Таковы основные этапы активной преступной деятельности г и т е р о в с к о г о заговорщика, подсудимого ф у н к а личного советника Гитлера, по экономическим вопросам еще в 1931 году, имперского министра и генерального уполномоченного по вопросам экономики, президента Рейхсбанка и члена Имперского совета обороны, в период подготовки и осуществления общего преступного плана заговора. Виновность Функа, активного участника фашистского заговора, в совершении преступлений против мира, в участии в военных преступлениях, преступлениях против человечности полностью доказано и он должен понести ответственность за совершенные им злодеяния